Глава 16. Евхаристия. Возрождение, батюшка, как сейчас говорят, имеет место быть, отозвался Флавиан. Только могло бы оно куда как эффективнее развиваться, если бы мы, священники, можно так сравнить, не одним веслом только гребли, а двумя одновременно, тогда бы и кораблик наш вперёд бы двигался, а сейчас больше на одном месте крутится. С чего ты очень-то такое заключаешь? спросил папа Герасим. Из практической приходской жизни, отче, ответил Славиан. Одно весло. У нас хорошо работает распространение знания о Боге, о церкви, о духовной жизни. Книг хороших множество издаётся: святых отцов, церковноисторических, житийных, современных хороших авторов немало появилось, и священников, и мирян. Любой желающий о православии узнать побольше, сейчас легко своё желание удовлетворить. Хочешь книги читай, хочешь на аудионосителях те же книги слушай, или проповеди священников, или записи богослужений. Фильмов православных много снимают, и о святынях, и о богогодниках Божиих, и о святых местах. Теоретически подковаться нынче не сложно. А вот второе весло Практическое стяжание православными благодати Духа Святаго отстает, и сильно отстает. Ведь какие у нас способы стяжания благодати? Первое – молитва. Второе – деятельное исполнение заповеди о любви к ближним. И самое главное – без которого ни первое, ни второе, как следует не исполнить, благоговейное причастие святых тайн Христовых. Так я говорю, Отче Христа. Так, флавямка. Так, кивнул старец. А вот с этим у нас и главная проблема с причащением святых даров тела и крови Господних. Когда я только воцерковился, в начале 80-х, тогда на большинстве приходов считалось нормальным причащаться четыре раза в году, во все большие посты перед праздниками. А где настоятели разрешали, то в самый день праздника. Если человек по все 12 главных праздников причащался, то это уже казалось высокой духовной жизнью. Так часто в основном только церковные бабушки-пенсионерки причащались. Для работающего 5 дней в неделю Мирянина не просто и попоститься 3-5 дней, и перед причастием на всенощной побывать, и все каноны да с акхафистом до смолтвами вычитать, да ещё и к исповеди подготовиться, и непосредственно перед литургией или после всенощной по исповедоваться и разрешение от грехов получить. Поэтому и откладывали многие своё участие в таинстве причащения на большие посты, когда и так говеешь, храм чаще, чем обычно посещаешь, за душой внимательнее следишь. Когда я в конце восьмидесятых годов принял священный сан и вскоре был назначен настоятелем в Покровское, то поначалу придерживался такой же общепринятой практики причащения прихожан. И уже впоследствии, наблюдая в течение ряда лет процесс развития и совершенствования в духовной жизни многих своих прихожан и чад духовных, я обратил внимание на самую прямую взаимосвязь между частотой причащения и степенью активности духовной жизни нынешних православных христиан. Мне стало совершенно очевидно, что чем чаще христианин приступает к таинству святого причащения, тем лучше он защищён от любых форм демонических нападений и тем эффективнее идёт процесс его собственного духовного развития и совершенствования в богоугодной жизни по заповедям Евангелия. После этого я стал постепенно ориентировать своих прихожан на всё более частое причащение святых Христовых таин. Сперва благословляя их причащаться во все двунадесятые праздники и в дни ангела Затем дойдя до регулярного причащения не реже, чем раз в 2 недели, и результаты удивили меня. Многие из часто и регулярно причащающихся прихожан довольно быстро духовно окрепли, приобрели мирное и доброжелательное расположение духа, внимательную и сосредоточенную молитву, укрепились в борьбе с греховными помыслами и жили в себе мучившая их порой в течение долгих лет страсти. И тогда я всерьёз задумался над вопросом: который раньше никогда не задавал себе, поскольку будучи воспитан сначала в своей церковной жизни, в уже устоявшейся традиции, считал само собой разумеющимся, как часто надо христианину приступать к таинству святого причащения. Ответа на этот вопрос я начал искать в святоотеческой литературе, в практике древней церкви и в современной практике других православных церквей. Результат поисков ошеломил меня. Оказалось, что уже на Первом апостольском соборе в Иерусалиме в 51 году от Рождества Христова было установлено, что христианин, присутствовавший на божественной литургии, слушавший Евангелие, а затем ушедший не причастившимся, должен просто отлучаться от церкви. Но почему апостолы приняли такое жестокое установление? И тут меня озарило. Ведь вся внутренняя логика и смысл божественной литургии не в присутствии на ней, а именно в причащении. Мы ведь, будучи приглашёнными дорогим для нас человеком на праздничную трапезу, приходим и садимся за стол именно для того, чтобы вкусить предложенных явств и возблагодарить хозяина, а не для того, чтобы только сидеть за столом, глядя, как вкушают другие, и лишь обнюхать ароматы этих явств. А тут трапеза, уготовленная самим Господом, на которой он преподаёт нам свою тёло и кровь, во исцеление души и тела, во оставление грехов и в жизнь вечную. И если наш отказ от угощения в гостях способен принести скорбь хозяину дома, то не большим ли оскорблением хозяина жизни нашей является наш отказ от соединения с ним в Таинстве Евхаристии, когда он сам призывает нас. Со страхом Божиим, верою и любовью приступите, примите, едите, сие есть тело мое, пите от нее вси, Сияй искрой моя за вас и за многих изливаемое восстановление грехов. А ведь не редко в наших храмах бывает, когда священник, вышедший на амвон со святой чашей в руке и возглашающий: "Со страхом Божиим и верой приступите", не обнаруживает приступающих ни одного. И это при том, что в храме в это время может находиться немалое количество молящихся. По внутренней логике Таинства Причащения получается, что каждый христианин, за исключением оглашенных и запрещенных от причастия Епитимии, не просто может, а должен причащаться за каждой вожественной литургией, на которой он присутствует. Соответственно, для мирян, работающих в течение пяти дней в неделю и обязываемых заповедью «Седьмой день посвящать Господу Богу Своему», «Нормой является причащаться за каждой воскресной божественной литургией. А если кто из них имеет возможность посетить еще и праздничное богослужение, пришедшееся на будничный день, то такого мирянин может причаститься и в праздник. Я правильно рассуждаю, отче?» «Правильно, Флавианушка, правильно!» — кивнув, подтвердил папа Герасим. «Тогда встает вопрос», — продолжил Флавиан. «Правильно?» А как готовиться к причастию современному работающему мирянину, начавшему причащаться в каждое воскресенье и в церковные праздники? Во всех молитлословах приведена норма приготовления к святому причастию, установленная в XVIII веке для тех, кто причащался раз в год великим постом, гоเวние в течение 3-5 дней, включающее в себя воздержание от скромной пищи и супружеского общения, обязательная исповедь перед причастием. и вычитывание трёх канонов с окафистом и последование ко святому причащению. Один или несколько раз в году работающий мирянин может найти и выделить необходимое время для такого приготовления. Но если он начнёт вести свою евхаристическую жизнь так, так это следует из высшей помянутой логики таинства причащения, то есть причащаться в каждое воскресенье и в праздники, то вся его мирская и семейная жизнь придёт в расстройство. потому что поститься ему придётся практически круглый год. А ещё и необходимость обязательной исповеди перед причащением. Опять-таки, если Мирянин приступает к таинствам покаяния и причащения редко, тогда эта необходимость очевидна. Но если он живёт стабильной церковной жизнью, постоянно следит за мыслями и чувствами, старается исполнять заповеди Божьи, не совершает серьёзных грехов, То паройта, как у Мирянина, приходится просто вымучивать из себя хоть что-нибудь, в чём можно было бы по исповедоваться, стоя у аналоя с Крестомой Евангелием, только для того, чтобы над ним прочитали разрешительную молитву и допустили к причастию. Таким образом, происходит профанация таинства покаяния. Оно, из сокровенного, преображающего душу действия, происходящего в сердце христианина, превращается в очередную отчечаловку. так положено. А ведь апостол Павел пишет в послание к коринфянам: "Да испытывает же себя человек и таким образом пусть ест от хлеба своего и пьёт из чаши сей". То есть христианин сам является главным цензором своей души, опираясь на совесть и заповеди Божьи. И современный греческий богослов архимандрит Даниил Аераксис говорит апостолу Если верующий имеет благословение от духовника на частое каждое воскресенье причащение, пусть исследует свою совесть. Если она не обличает его в тяжке грехах, тогда пусть переходит к подготовке к божественному причастию. Нет необходимости исповедоваться перед каждым причастием. То есть потребность в исповеди перед причастием должна определяться не обязаловкой, а совестью самого крестинина. и благословением Его Духовника. Тогда я начал размышлять, а ведь мы, священнослужители, причащаемся за каждой божественной литургией, которую совершаем, исповедуемся по потребности души настолько часто, насколько сами считаем необходимым, постимся только в среду, пятницу и в многодневные посты. Так почему же мы тогда возлагаем на мирян те самые «бремена неубдобоносимые», а которых говорил Спаситель книжникам и фарисеям, причём такие, которых не носим сами. Не становимся ли мы теми, к кому обращались слова Христа: "Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете"? А чем мы, пастыри, принципиально отличаемся от мерян? Только право мочить в церкви и властью совершать священные действия силой божественной благодати, данной нам при рукоположении, и всё. В остальном мы ничем не святей мирян, тем более настолько, чтобы нам можно было допускать себе то, чего мы не допускаем мирянам. Заинтересовавшись практикой причащения в других православных церквах, в частности греческой, Я увидел, что благочестивые верующие люди в Греции могут причащаться каждое воскресенье, исповедуя столько тогда, когда к этому их подталкивает собственная совесть. Постятся они в среду, пятницу и большие посты. Перед причащением соблюдают лишь обычный евхаристический пост с полуночи и до причащения. Подобная практика имеет место отчасти и у сербов, и у болгар, и в других православных церквах. Тогда я начал искать ответы на свои вопросы о взаимосвязи исповеди, поста и причащения, и о частоте принятия мирянами святых таин у святых отцов. Господь послал мне прекрасное исследование на эту тему книгу преподобного Никадима Святогорца и святителя Макария Каренфинского под названием Книга душеполезнейшая о непрестанном причащении святых Христовых таин, в которой эти засвидетельствованные благодатными дарами отцы на основании святоотеческого предания обосновывают необходимость для христианина, желающего иметь благодатную жизнь во Христе, частого причащения тела и крови Христовых. Причем в своем исследовании преподобный Никодим и святитель Макарий опираются на мнение таких несомненных духовных авторитетов, как Иоанн Златоустый, Василий Великий, Григорий Богослов, Кирилл Александрийский, Симеон Солунский, Николай Ковасила, Гефрем Сирин и множество других богоносных отцов, которые все как один утверждают необходимость возможно более частого причащения святых таин, для христиан. Укрепившись авторитетным мнением святых отцов по вопросу о частоте причащения для мирян, я благословился у своего епархиального архиерея выступить на эту тему на епархиальном собрании духовенства. Что там было? После моего достаточно спокойного в эмоциональном отношении выступления просто поднялась буря. Многие, в большинстве своём, молодые священники горячо поддержали меня, но немалое количество отцов заняло и резко отрицательную позицию, приводя аргументы от из-за частого причащения у мирян теряется благоговение к святыне и до тебе что, отец, больше всех надо? Благочинный рвёлся, «А как воспринял твое выступление Владыка?» поинтересовался Папа Герасим. «На удивление, спокойно», — ответил Флавиан. Владыка выслушал мнение всех выступавших, а потом объявил. «Отцы! До тех пор, пока данный вопрос не изучен священно-началием и по нему нам не прислана рекомендация от Священного Синода и Святейшего Патриарха, благословляю всем настоятелям определять чистоту причащения своей паствы в соответствии с собственной пастырской совестью. Не препятствуйте желающим причащаться часто, но и не гоните это делать насильно. Обращайте внимание на внутреннюю готовность конкретного человека приступать к святыне тела и крови, так же и с исповедью. Определяйте сами, кому она перед причащением необходима, а кого можно допустить к причастию и без исповеди. Вы должны лучше знать своих прихожан. А всем вам, отцы... Я рекомендую ознакомиться с теми творениями святых отцов, на которые ссылается отец Флавиан в своём докладе. Может быть, кто-то из вас и найдёт в них для себя что-нибудь полезное. На том и порешили пока. Ну что ж, мудрый у вас владыка, покачал головой старец. Мудрый отче, он уже старенький, в гонениях за веру пострадал, в лагерях сидел и ко всем священникам очень доброжелательно относится. Так в чём вопрос-то, флавианушка? Поднял голову папа Герасим. Да вот смущают меня помыслы, отче. Не зря ли я всю эту бучу поднял? Ведь получилось, что я священников между собой столкнул, в искушение многих ввёл. А тут ещё перед отъездом суда из соседней епархии звонили, приглашают выступить на эту же тему на каком-то пасторском семинаре. Может, мне надо было сидеть тихонько у себя на приходе? вести доверенную Богом паству, как совесть подсказывает, и не высовываться со своими мнениями на широкую аудиторию. Ну вот, улыбнулся старец. Мы тут у себя маленькое царство Божье будем строить в отдельно взятом приходе, а другие пусть сами, как хотят. Всё тело болеет, а мы только свой мизинчик лечить будем. Нет, отче, гоните помыслы, а не от лукавого. Христос не побоялся сказать: «Не мир пришел я принести, но меч!» И апостолы не побоялись проповедовать Христа распятого для иудеев соблазн и для эллинов безумие. И стал для кого-либо искушением. «Вот и ты, отченька, не бойся, что о тебе кто-то искусится. Бойся промолчать там, где молчать нельзя. Молчанием предается Бог». «Ты прав». Без причащения тела и крови Христовых тело церкви не может нормально существовать, как и любое живое тело при нарушении кровоснабжения. Тут на Святой горе большинство монахов причащается 4 раза в неделю, а есть кто и чаще. Время сейчас такое, что если христиане не будут часто причащаться, не будет у них и сил противостоять врагу дьяволу, который всё лютей на овец Христовых нападает. Чувствуя, что времена его власти к концу подходят, будет он еще и лютее нападать. Потому мы, воины Христовы, должны каждый тем оружием, что ему Христос даровал, молитвой ли, словом ли, пастырским служением, не щадя себя воинствовать, не оглядываясь, соблазнится ли кто о нас. «Вот и ты воинствуй, Отче». призывая чад церковных к теснейшему соединению со Христом в его святых тайнах и через ток спасению, где и как можешь, ты и сам спасён будешь. Лёша вон тебе помощником будет. Верно, Лёшенька. Старец повернул голову в мою сторону. Да, отче, как благословите? От неожиданности подпрыгнул я, загремяв сиденьем стосидий. Ты и Лёшенька запомни получше всё то, О чём мы тут с батюшкой твоим говорили? Раз уж привёл тебя Господь услышать, ну и запиши потом. Снаружи раздался стук Талантаса на повечерие.